Глава двадцать девятая Сестру миссис Бэкстер звали Миссис Райт. Она оказалась чудесной женщиной и приняла нас Солив с распростертыми объятиями. Гостиница называлась «Вид на море». На мой взгляд, это было преувеличением, потому что море оттуда можно было увидеть, только если свеситься из чердачного окна, попросив кого-нибудь подержать тебя за ноги. «Ну, это не так уж важно», — сказала миссис Райт. «Вон от нас через дом стоит вид на холмы», Хотя, чтобы разглядеть эти самые холмы, придётся залезть на крышу с биноклем. А вид на море звучит приятно, правда? Не так-то важно, увидишь ли ты море из окна. Главное, что ты предвкушаешь встречу с ним». Я улыбнулась. «Пожалуй, вы правы. Гостиница была трёхэтажным белым зданием. Местами побелка облупилась, оставив желтоватые пятна на стенах. «Это всё из-за соли», — объяснила миссис Райт. «Перекрашивать бесполезно, море всегда берёт своё». Никакого мистера Райта, похоже, не существовало. О нём даже не упоминали. Когда я спросила о нём миссис Бэкстерта, ответила лишь «Мистер Райт оказался мерзавцем, так что ей без него лучше». В конце концов, ему заслуженно прописали по первое число. Ну, о мёртвых говорят либо хорошо, либо никак, так что довольна о нём. Однако, помолчав, добавила «Мерзкая, беспутная скотина». Я не стала спрашивать, когда было это первое число и что ему прописали. Главное — что миссис Бэкстер, похоже, этому очень рада. Мы с Олив поселились в чудесной комнатке на верхнем этаже. У нас было две кровати, у каждой своя, с голубыми пуховыми одеяльцами. Они напоминали мне о жизни в доме священника в Галенгарите. Я часто вспоминала об этой чудесной деревне и о том, как мы были счастливы там. Я думала о том, как мне повезло, что я подружилась с Лотти. Если бы мы остались, как сложилась бы наша жизнь? Наверное, было бы хорошо, если бы мы не попали на ферму хэкеров. Но тогда я бы никогда не встретила Джимми. Где он теперь? Всё ещё на ферме или отправился попытать счастье в городе? Впрочем, где бы он ни был, чем бы он ни занимался, я знала, что Джимми точно так же думает обо мне, как и я о нём. Мы не так много времени провели вместе, но этого хватило, чтобы понять, что мы очень привязались друг к другу. Между нами зародилось что-то нежное и чудесное. Я отправила Яну письмо, чтобы сообщить, что мы, наконец, устроились, и рассказала обо всём, что случилось. Вскоре пришёл ответ, в котором наш спаситель говорил, что они с Генри очень по нам скучают. Он написал, «Я набрался смелости и всё же нанёс визит соседу. Я оказался прав. Он тоже вдовец и живёт один. Теперь мы вместе выгуливаем собак, играем в карты и пьём пиво. Я очень благодарен вам, Солев. Вы пробудили во мне стремление снова начать общаться с людьми. Может, однажды вы приедете ко мне в гости. А пока берегите себя. С любовью, ваш добрый друг Ян. Мне хотелось верить, что мы с ним еще увидимся. Океан полностью оправдал мои ожидания. Он тянулся до самого горизонта и сливался с небом. Мы с Олев остановились у перил на набережной и долго смотрели на серые волны, которые катились к берегу и разбивались о камни. Мы не могли погулять по пляжу, потому что проход на него был закрыт, но я знала, что однажды мы с Лотти обязательно пойдём на берег и вместе вбежим в холодную воду. И ради этого я была готова ждать. «Почему она останавливается, когда доходит до берега?» — спросила Олив. «О чём ты? Почему вода не идёт дальше? Почему она не может затопить все магазины, гостиницу Миссис Райт, да и весь город?» «Не знаю», — ответила я. Мне раньше не доводилось видеть море, так что понятия не имею, как в нём всё устроено. «Спрошу у мисс Тимони», — решила сестрёнка. «Она всё знает». «Хорошая идея», — согласилась я. Мисс Тимони была постоялецей вида на море, причём, в отличие от тех, кто приезжал туда на отдых, она жила в гостинице круглый год. «Она пенсионерка, бывшая школьная директриса», — сказала нам миссис Райт. «У неё не осталось ни родных, ни друзей. Я ей всем обязана». Я не знала, стоит ли спрашивать, чем именно ей обязана хозяйка гостиницы, так что просто молча ждала продолжения. Когда началась война, Нел, люди перестали ездить отдыхать в Истборн. Видишь ли, на пирс пляж теперь не пускают, так что курорт растерял своё очарование. У меня становилось всё меньше и меньше постояльцев, так что в конце концов осталась одна мисс Тимони, да несколько заезжих камевоежёров. В итоге я поняла, что мне ничего не остаётся, кроме как... «Продать гостиницу?» Мне было нелегко сказать об этом мисс Тимоне, ведь ей пришлось бы искать другое жильё, а она так привыкла к виду на море. «Но ведь она ещё здесь». «Именно так. И знаешь почему?» Я покачала головой. «Мисс Тимоне предложила нам стать партнёрами. Она вкладчик, а я веду дела». Должна сказать, это сработало. Она утверждала, что делает это из чистого эгоизма, поскольку не желает приезжать. «Однако я думаю, дело в её доброте. В Исборне полно отелей и гостиниц. Большинство из них современнее моей, там больше удобств и всего такого. Мисс тима не могла выбрать себе пристанище, но решила помочь мне. Иногда совершенно чужие люди бывают к тебе поразительно добры». Я кивнула, вспомнив Яна и всё, что он сделал для нас, двух девочек, которым нужна была помощь. «Да, незнакомые люди порой бывают поразительно добры». Истборн сильно пострадал от бомбёжек. Миссис Райт сказала, что этому городу досталось больше всех на Сассекском побережье. Поначалу сюда эвакуировали детей, но всё больше и больше бомб падало на город. Стало ясно, что здесь небезопаснее, чем в Лондоне, так что детей увезли подальше от моря. «Ох, Нелл», — испугалась миссис Бэкстер, — «наверное, зря я привезла вас сюда». «Нам было некуда идти, миссис Бэкстер», — «К тому же вы сами сказали, что в противном случае мы бы попали в приют. Вы поступили правильно». «Надеюсь, что так, Нелл». «Так и есть», — заверила я, поцеловав её в щёку. «И нам здесь очень нравится». «Ну, главное, чтобы вы были довольны». «Мы очень довольны». В Уэльсе мы очень мало знали о ходе войны, но миссис Райт считала своим долгом каждое утро сообщать нам новости за завтраком. Во вторник, 21 марта, она объявила, что за прошедший день было уничтожено 82 немецких самолёта. Военно-воздушные силы США потеряли 43 бомбардировщика. «Однако», — добавила она, — «16 лётчиков спаслись и благополучно приземлились в Швейцарии, так что тут есть чему порадоваться, верно? На следующий день миссис Райт сообщила нам, что Германия вторглась в Венгрию, так что нужно зажечь свечку и помолиться за этот несчастный народ». Мы узнавали об успехах и неудачах союзных войск. От нас не скрывали ничего. Было легко понять, когда у наших дела шли плохо. Миссис Райт забывала подать чай, потому что убегала в церковь молиться. Мы с Олив часто гуляли по Истборну и постепенно осваивались в городе. Он был настолько разрушен бомбёжками, что многие магазины стояли заколоченные. Однажды вечером после прогулки миссис Райт сказала мне, что мисс Тимони хочет поговорить со мной. Я быстро пригладила свои непослушные волосы расческой и побежала наверх. Первым, что бросалось в глаза в комнате Мисс Тимони, были книги. Они неровными стопками лежали вдоль стен, на краю стола, на стульях, даже на полу. торчались из шкафов и окружали любимое кресло хозяйки комнаты. По сути, кроме них, здесь почти ничего и не было. Ни украшений, ни часов, ни цветов. Только сотни книг. Яну бы понравилось. «А, это ты, моя милая?» сказала мисс Тимони, когда я постучалась и вошла. «Я хотела с тобой поговорить, если у тебя есть минутка». «Конечно, есть», — ответила я. Перешагнув через книги, я подошла к табуретке с бархатной обивкой, села и приготовилась слушать. Мисс Тимони поправила очки на переносице и посмотрела на меня. «Миссис Райт говорит, тебе нужна работа». «Так и есть», — кивнула я. «А ты знаешь, кем бы хотела работать?» «У меня никогда раньше не было работы». Но дома я всегда думала, что пойду работать на сахарный завод или кондитерскую фабрику с моей подругой Анжелой. По-моему, ты способна на большее, моя милая. Но я ведь ничему не обучена, мисс Тимони. Я не смогу работать ни в магазине, ни в офисе. Мне кажется, на фабрике мне самое место. А как насчёт отеля, Нелл? Отеля? — удивилась я. У меня есть хороший друг, владелец отеля «Побережье», что стоит прямо у моря. Я поговорила с ним, и он сказал, что хочет с тобой познакомиться. Мне стало жарко, так что я даже оттянула воротник блузки. «А что мне нужно будет делать?» «Как думаешь, ты сможешь подавать чай и пирожки посетителям?» «Не знаю». «А я уверена, что сможешь. И это будет намного лучше, чем пахать на какой-нибудь богом забытой фабрике, света белого не видя. Нам полезно почаще бывать на солнце, Нелл». «Правда?» «Да, милая». На солнце наш организм вырабатывает витамин D, который необходим для роста костей. Дети, которые работали в шахтах, часто оставались низкорослыми. Я слышала, в Уэльсе таких много. Меня это и не убедило. Я что-то не помнила, чтобы в Глингарите кто-то был невысокого роста. Мне казалось, простых девушек вроде меня в отеле не берут. Ты умная, Нел, и к тому же очень хорошенькая. Я подумала, что мисс Тима не похоже пора купить новые очки. «Ты мне не веришь?» Я покачала головой. «В этом и заключается твоя красота. Тебе есть некая непосредственность, которая тебя украшает». «Боже!» — выдохнула я. «Так что, ты готова дать шанс моему дорогому другу, мистеру Костасу и его отелю?» Я кивнула, широко улыбнувшись. «Пожалуй, да. Терять мне всё равно нечего», — ответила я. «Кроме своих цепей», — добавила мисс Тимони. «Простите?» не поняла я. Это известная цитата, Нелл, из сочинения одного вдохновляющего мыслителя по имени Карл Маркс. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вам нечего терять, кроме своих цепей». Я не совсем поняла, о чем речь, но звучала красиво. Не обращай внимания, Нелл, я слишком много читаю. Ну что, значит, утром отправимся с визитом к мистеру Костасу? Почему бы и нет? Согласилась я. Ой, кстати... Олив хотела спросить, почему море останавливается на линии берега. «Пришли её ко мне, моя милая». Я побежала вниз с улыбкой. «Подумать только! Простушка вроде меня будет работать в отеле! Жаль, что со мной нет Анжелы. Она была бы в восторге». Я расправила плечи. «Я справлюсь. В конце концов, не так уж сложно подавать чай и пироги, верно?» И мисс Тимони сказала, что я хорошенькая. «Интересно, Джимми с ней согласился бы?» Я надеялась, что да.